не выходят за пределы нормы. Это значит нормальное кровяное давление, нормальный анализ крови и еще масса других нормально. Здоровье определяют через качество. Каждый интуитивно чувствует, что может быть много здоровья и мало здоровья. В последнем случае это качество явно неустойчиво. От малейшего внешнего воздействия возникает болезнь и здоровье, как не бывало. Нужны резервные мощности органов и организма в целом, которые включаются при действии внешних вредных факторов или при собственных больших нагрузках и удерживают физиологические показатели в норме. Резервы органов можно исследовать. Для этого задают дозированную нагрузку и определяют при какой же величине норма начинает смещаться. Или поступают наоборот. Определяют величину максимальной функции при нагрузках. И это прямой показатель резервной мощности. Например, считают частоту пульса в покое. Потом предлагают сделать 50 подскоков и снова считают пульс. Степень учащения и время восстановления исходной цифры показывают возможности сердца. Такие функциональные пробы предусмотрены для всех органов и функций. Если бы сложить показатели резервов важнейших органов, то можно получить некую суммарную величину резервов, которая и определит количество здоровья. По-видимому, трех-пятикратный запас функции должен иметь каждый орган. Как добыть эти резервы? Только через нагрузки, через упражнения, через усилия и ограничения. Только тренировкой мышц сердца легких нервов. Так уж природа запрограммировала клетки. Наработка новых молекул, белков, ферментов, которые определят мощности, происходит только при упражнении той функции, которую осуществляет клетка. сокращение мышечного волокна или нервные импульсы или выделение гормонов в кровь. Чем больше наработано белков, тем больше резервы мощности. Если функция не задается, не упражняется, белки и ферменты распадаются и резервы тают. Когда такому детренированному органу приходится задавать нагрузку, клетки его не в состоянии выдать мощности, И заболевают. Эта схема в равной степени относится к детям и ко взрослым. Разница только в том, что тренировка у детей осуществляется быстрее, детренированность да у детей развивается также быстро. Итак, чтобы иметь много здоровья, не болеть а если болеть, то не тяжело, нужны постоянные упражнения. Наши дети болеют, потому что они мало двигаются. Едят избыточное количество жирной пищи и мало зелени. Их постоянно кутают, лишают свежего воздуха и еще пичкают лекарствами. Главная трудность воспитания и образования в дозировании воспитательных воздействий. В каком возрасте и сколько воспитывать? Увеличивать ограничения или поощрения? Средства и методы тоже важный вопрос. Все зависит от личности воспитателя и особенностей ребенка. Правильно оценить склонности своего ребенка – это условие, без которого нет воспитания. Родители должны обязательно ставить перед собой эту задачу и целенаправленно наблюдать за ребенком, сравнивать его с другими детьми, советоваться с педагогами, психологами. Важно заметить способность к творчеству проявляющуюся сначала в фантазии или в специфических пристрастиях к музыке, рисованию, конструированию, вдруг окажется, что ваш ребенок – талант. К сожалению, родители склонны переоценивать хорошие черты в своих детях и закрывать глаза на плохие. Это опасно. А теперь несколько рекомендаций. Начнем с советов по здоровью. Физкультура и закаливание – Тренируют не только тело, но и характер. Игры и спорт воспитывают коллективизм. Впрочем, никто не сомневается в пользе здоровья.